Глава пятнадцатая Мы с Миланной вновь наигрались, даже поужинали. А она ещё дораспаковывала подарки. Как она пояснила, маленькие драконята тоже могли подкинуть всякого. Проклятие – развлечение для них. А тут они друг другу могли подкинуть фейерверки или конфетти в подарки. Или конфеты с неприятным вкусом. Как я узнала про конфеты? Да попалась одна. Я ж поморщилась. Миланна тяжело выдохнула и сказала, что бывает, и сама слопала остатки. В общем, даже маленькие драконы развлекались как могли. Единственное табу, которое было, взрослые не могли проклинать детей. Это было не принято. Если бы такого взрослого поймали, то посадили бы на долгие годы. За детки друг дружки дружке могли подкидывать всякие мелочи. И слава богу. Хотя, смотря на Милану, У неё в сфере проклятий огромное будущее. Это же надо было умудриться, меня приклеить к дракону. Хотя надо было быть настороже с ней. Кто знал, что она ещё могла придумать? Но больше меня интересовала завтрашняя охота. Я так и не узнала толком, что там придётся делать. Как-то вылетела из головы после всех сегодняшних событий. Но в любом случае нужно было ждать главу дома. Пусть он и объяснил бы. А то от Миланы я только могла слушать, как она ждала крыльев. Казалось, что она сама не знала, что там будет. Кристиан вернулся домой под вечер, как всегда суровый и серьёзный. Он вошёл к нам в зал. Его взгляд скользнул по мне. Тёмный, хищный. Я вмиг напряглась, потому что нельзя так смотреть. До дрожжи, до мурашек по всему телу. Я бы так и смотрела, как загипнотизированная если б меня под бок не пнула Милана. «Мама, ты чего сидишь?» – прошептала она мне. «Иди, встреть папу». а? Я перевела на неё взгляд. Выглядела я со стороны как дура, наверное. «Папу надо обнять», – закатила глаза Милана. «Смотри и учись». Она скрежетнула стулом, когда вставала. Лёгкий ветерок промчался рядом. Кристиан в один момент подхватил дочь, подбежавшую к нему, закружил её в воздухе. А Милана повисла на нём, как обезьянка. Я сама не заметила, как стала улыбаться. Кристиан поднял Милану на руки. Она казалась такой малышкой в его огромных руках. А мне так и вспомнился он в драконьем виде. Ох, я опять покраснела от того, что называла его тварюшкой. Милана что-то прошептала папе, а он перевёл взгляд на меня. На его лице проскользнула улыбка. Едва заметная, но весьма зловещая. Я подошла поближе. Милану отпустили, а она, довольная, встала рядом. «Папочка, а ты со мной поиграешь?» — уточнила она. «Конечно, Милана», — ответил он. «Хорошо». Она захлопала в ладоши, а папа отпустил её. Кристиан сделал шаг ко мне. Его глаза не предвещали ничего хорошего. Мужские руки опустились мне на талию. «Я так рад тебя видеть», — сказал он, убивая взглядом. «Я тоже», — поддохнула я, стараясь не показывать свой страх. «Мы же играли парочку, а потому я приобняла Кристиана». Жар вновь пробежался по телу, но тут мужчина замер. Казалось, что что-то поменялось. Его пальцы скользнули в мои волосы. Я опять почувствовала укол. Меня отпустили. Что это такое?» На его ладони красовалась заколка, которую я забыла снять. «А, это мамином. — отозвалась Милана. «Вот я на нее и надела». «Это не твоя мама». «Кристиан», — тут же вступила я, предчувствуя беду. «Я прошу прощения, что мы взяли эти вещи». Несчастную заколку сжали в огромном кулаке. Я даже немного испугалась за неё». Всё уже красивая вещь, жалко будет, если он её сомнёт. «Нет, это моя мама!» — топнула ногой Милана. «Она же похожа на свои портреты!» «Милана!» — начал Кристиан. «Ты не веришь, но сам посмотри, это она!» «Просто не дракон, потому что её дракон уснул!» — схлипнула девочка. «И раз я её призвала, значит, это точно мама!» «Помнишь, как я бабушку призвала?» Явился же её дух. Кристиан тяжело выдохнул. Я вновь похлопала ресницами. Это он точно хотел обмануть этого ребёнка? Да она даже бабушку призвала. Бабушка живая. Обе бабушки живы. Тут же вставил Кристиан. Да, но ведь она сразу же телепортировалась, продолжила Милана. Прямо из ванной. Я же говорила, что поражалась Миланиным силам с каждым разом. Так вот, я продолжала им прожаться всё больше и больше. Если уж человека, точнее, дракона из ванной вытянула. «Милана, хватит!» — резко вставил Кристиан. «Диана не твоя мать, и советую тебе как можно скорее понять это». Девочка расстроена опустила плечи. А Кристиан, не придумав ничего лучше, просто ушёл из зала. Даже принесённый слугами ужин не тронул. На меня посмотрели глазами, в которых застыли слёзы. Самой стало не по себе. Что уж Кристиан так резко с ребёнком? «Всё, не нервничай, я поговорю с папой», — сказала я. «Он на меня обиделся», — всхлипнула Милана. «Ладно, папа просто не верит. Но ничего, я ещё что-нибудь придумаю». Она задумчиво посмотрела на меня. У меня прям мурашки пробежали по телу. Мне казалось, что когда она так говорила, то можно было ожидать чего угодно. Даже бабушку из ванной. Ага, придумала бы Милана что-то ещё. Можно смело бояться её идей. «Папа недолго обижается», — пояснила она. «Просто не разрешает брать мамины вещи». «Милана, так нельзя. Если папа просит не трогать, то лучше не трогать». «Понимаешь?» «Ему так же дороги вещи твоей мамы, как и тебе», — пояснила я. Милана тяжело вздохнула. «Наверное. Но он туда даже не заходит», — ответила она. «Хм, очень странно для того, кто рычал, как раненый дракон, когда увидел на мне заколку». «А папа что, обиделся?» — спросила Милана. «Не знаю», — призналась я. «Но в любом случае нам лучше его найти. Всё же ты его любимая дочь». И вряд ли он будет долго злиться. «Ой, не надо, чтобы папа злился!» Тут же сказала она. «Вот-вот, всё же это моя вина, что я не сняла вовремя заколку», сказала я. «Так что сейчас мы его найдём и поговорим». Я взяла её за руку. Не знала, куда мог пойти Кристиан. Милана тоже. Но мы решили сначала пойти в его кабинет, где его не оказалось. Потом пошли в кладовку. Там тоже его не было. Даже шкатулку проверили, не найдя там заколки, которую Кристиан снял с моей головы. Милана сказала, что папа может быть где угодно. Но нашли мы его по итогу в его же комнате. И то, когда нам служанки подсказали. М да, сразу спросить их мы не додумались. Я постучала в дверь, сжимая руку Миланы. Она заметно нервничала. Наверное, сама не ожидала такой обиды от отца. Двери в покое распахнулись, когда мы уже отчаялись дождаться. На пороге появился переодетый Кристиан. Суровый взгляд его скользнул по нам. «Это мы». Я улыбнулась ему, чувствуя, что меня потихоньку шинкует взглядом. «Просто хотелось извиниться за то, что взяли заколку. Да, Милана?» Кристиан перевёл взгляд на Милану. «Я на вас не обижаюсь». Он прикрыл глаза, потерев их пальцами. «Милана, что тебе подарили?» Девочка аж расцвела от слов отца. «Ой, мне Макс подарил куклу. Правда, засунул в неё конфеты. Мама одно съела». Я чуть кнула. «Да, та самая, с противным вкусом, попалась мне». Кристиан усмехнулся. «Ещё бабушка подарила платье. Только я его не стала надевать». Продолжила перечислять Милана. «О, а хочешь покажу?» Кристиан скользнул по мне взглядом. И тут Милана сорвалась с места и убежала от нас. Я уже было дёрнулась за ней, но осталась на месте. «Проходи», — пригласил меня внутрь Кристиан. Вновь жар пробежал по телу, а щёки загорелись. Я вошла внутрь его комнаты. «Просто вы так быстро сбежали», — сказала я. «Мне показалось или стало ещё жарче?» «Вам показалось». С нажимом в голосе ответил Кристиан. «Ох, ясно, понятно. Мужчине тяжело признать свою слабость и обиду. Но радовало, что сейчас он не выказывал это всё». «Как день прошёл?» — спросила я. «Вполне нормально», — ответил Кристиан. «Решили дела перед охотой». «О, точно! Я же про охоту так ничего толком не узнала», — пояснила я. И вновь синие глаза внимательно посмотрели на меня. Скользнули по платью, опускаясь к ногам. Жадный взгляд прямо до дрожи в коленках, на которых он остановился. «Главное — крепко держаться за дракона», — сказал Кристиан. «Магия будет удерживать, но всякое может случиться». Я нервно сглотнула. «Это опасно?» «Есть немного». «Но по-другому дети не получают крылья», — пояснил Кристиан. «А на что вы охотитесь?» «Или на вас?» – пошутила я, но, судя по лицу Кристиана, шутка не особо зашла. «Мы охотимся на магию. Взрослые драконы охотятся вместе с детьми, чтобы те получили крылья. Охотятся, когда выбрали себе спутницу жизни, чтобы признать её своей парой. Иногда просто охотятся, чтобы показать свои способности». Я кивнула. «Ничего не понятно, но очень интересно». «А Милана разве не обладает магией?» — нахмурилась я. «Задатком магии. Весьма сильным», — вставил он. «Я и сам порой удивляюсь её силам». «Это хорошо же?» «Да. Когда она получит крылья, то станет почти неуязвима к проклятиям», — кивнул Кристиан, не скрывая гордости в своих словах. «Вот это да! Интересно, как...» «Ой, а мне обязательно лететь с вами?» Нет. «Ты будешь в обзорной башне», — продолжил Кристиан. «Там ты сможешь следить за происходящим. Так что не беспокойся». Я аж выдохнула от облегчения. «Хотя бы и так посмотрю, что это такое. Только думаю, что буду волноваться за маленькую Милану». «К слову о ней». Кристиан щелкнул пальцами и призвал Неррию. Сказал, что пусть Милана придёт в покое с подарками, как будет готова. Я уселась в мягкое кресло в комнате. Вскоре явились Нерри с Миланой. На девочке было миленькое розовое платье, в котором она выглядела маленькой зефиркой. В руках у неё была куча игрушек. Даже под мышкой она умудрилась что-то принести. И главное, ни одной вещи у Нерри. Мол, всё сама. Правда, вырез платья Миланы оказался сзади. «Милана, кажется, ты не так оделась», — улыбнулась я. «Да?» — она испуганно посмотрела на меня, — а потом на Кристиана. «Ой, папа, отвернись!» Наконец-то на лице Кристиана расплылась довольная улыбка. И он решил выйти из комнаты, чтобы не смущать дочь».